В гости явился Дан. Они уже несколько раз разговаривали по телефону, но он еще ни разу не приходил посмотреть на Майю, и сейчас его громадная фигура заполнила, казалось, все пространство прихожей. Он сноровисто взял из рук Эрики малютку. "Ну, здравствуй, малышечка. Какая же ты, оказывается, красавица", Заворковал он и подбросил Майю чуть не до потолка. Эрика с трудом удержалась от желания немедленно забрать у него дочку. Однако Майя выглядела вполне довольной, ничего не имея против такой ситуации. Напомнив себе, что у Дана свои три дочки, Эрика решила, что ему все таки можно доверить ребенка. "Ну а как поживает мамочка?" обратился он к Эрике, и по-медвежье обняв ее за плечи. Когда-то очень давно они были вместе, но вот уже много лет оставались просто друзьями. Два года тому назад их дружба на какое-то время дала трещину когда они оба в силу неблагоприятно сложившихся обстоятельств оказались замешанными в деле об убийстве. Но время, как известно, многое лечит. Однако после того, как он разошелся со своей женой Пернилой, контакты между ними стали гораздо реже, ибо Дан окунулся в холостяцкую жизнь со всеми сопровождающими моментами, а Эрика в это время пошла совершенно противоположным путем. У него за минувший срок сменилась целая вереница разных оригинальных подружек, но в данный момент никого не было, и выглядел Дан, как показалось Эрике, на редкость довольным жизнью. Развод он перенес тяжело и страдал от того, что может видеть своих дочерей только раз в две недели, хотя постепенно начинал к этому привыкать и почувствовал, что жизнь продолжается. Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться с нами, предложила Эрика. «Майя уже подустала, и если мы пройдемся с ней, она, наверное, уснет в коляске. Ладно, только если ненадолго», — ворчливо согласился Дан. На улице погода собачья, и я как раз мечтал отогреться. Только пока она не уснет», — заверила его Эрика, и он с неохотой снова надел башмаки. Она сдержала обещание. Через десять минут они уже вернулись в дом, а Майя спокойно осталась спать, укрытая от дождя поднятым верхом коляски. У тебя есть радио няня? спросил Дан. Эрика помотала головой. Нет, время от времени я выхожу проверить, как она. Надо было сказать мне, и я посмотрел бы, не завалялась ли дома какая-нибудь от прежних времен». Ты ведь теперь почаще станешь у нас бывать, заметила Эрика. Так что можешь принести в следующий раз. Да, ты уж извини меня, что я так долго не заходил, отозвался он виноватым голосом. Но я ведь знаю, каково приходится в первые месяцы, поэтому тебе незачем извиняться. Ты совершенно прав. Я только сейчас созрела для общения с другими людьми. Они сели на диван, перед которым Эрика накрыла кофейный стол, и Дан с аппетитом принялся за подогретые в духовке булочки. "Мм", произнёс он с удивлением, которое не сумел скрыть. "Это ты напекла?" "А если бы и так". Эрика посмотрела на него осуждающе. Подумаешь, есть чему удивляться. Но нет, это не я, а мать Патрика пекла, когда навещала нас, призналась она неохотно. Я примерно так и подумал. "А эти не могут быть твоими изделиями, потому что недостаточно подгорелые", продолжал подразнивать Дан. Эрике не пришло в голову никакого язвительного ответа, и она только фыркнула. "Да ну тебя". Он действительно был прав. За Эрикой не водилось кулинарных талантов поболтав немного и обменявшись новостями, Эрика встала. Я только посмотреть, как там Майя. Она высунулась в приоткрытую дверь и заглянула в коляску. Странно. Майя, наверное, спряталась с головой под одеяло. Стараясь не шуметь, она осторожно отстегнула вверх и отвернула покрышку. И тут ее охватил панический ужас. Девочки в коляске не было. Мартин сел, и в спине раздался громкий треск. Он потянулся, чтобы расправить кости. Во время переезда пришлось перетаскать столько ящиков и разной мебели, что сейчас он чувствовал себя как старик. Внезапно его осенило, что проводить несколько часов в гимнастическом зале, пожалуй, было бы неплохо. Только понял он это задним умом. К тому же Пия говорила, что ей нравится его высокая фигура, поэтому он не видел причин что-либо в себе менять. И всё-таки спину чертовски ломило. Однако они все очень здорово устроили, этого он не мог не признать. Пия решила куда что ставить, и результат получился гораздо более впечатляющим, чем все то, чего ему удавалось достигнуть в своих холостяцких квартирах. Мартину правда хотелось бы сохранить немного больше своих вещей. Сейчас уцелели только его стереоустановка, телевизор и книжная полка из ИКЕА ибо лишь эти три предмета заслужили одобрение в глазах Пии, все остальное было безжалостно отправлено на свалку. Больше всего он жалел о старом кожаном диване, который прежде стоял у него в гостиной. Он и сам понимал, что эта вещь знавала лучшие дни, но память, такие воспоминания. Хотя, если хорошенько подумать, то, возможно, как раз по причине лишних воспоминаний, Пия и забраковала диван так решительно, заменив новым модели дюймовочка от фирмы «Икеа». Согласилась она также оставить старый кухонный стол соснового дерева, но тут же купила скатерть, которая полностью скрыла его от глаз. Ладно, все это песчинки в колесе. Пока что в совместном проживании не обнаруживалось никаких негативных моментов. Ему нравилось каждый день возвращаться после работы к Пи, забираться на диван и смотреть какую нибудь чепуху по телевизору, когда прикорнув у него на коленях рядом лежала Пия. Нравилось укладываться на новой двуспальной кровати и вместе засыпать. Все было именно так замечательно, как ему мечталось. Он знал, что полагается больше скучать по удовольствиям вольной холостяцкой жизни. Во всяком случае, так говорили некоторые из его друзей, но он тосковал по тем дням не больше, чем по прелестям похмелья. А Пия «Пи, я просто чудо. Прогнав с лица дурацкую улыбку молодожона, Мартин стал искать телефон Флоринов. Набирая номер, он понадеялся в душе, что трубку возьмет не старая ведьма. Матушка Шарлотта напоминала ему карикатурную тещу. Ему повезло, трубку взяла Шарлотта, и он почувствовал прилив жалости, услышав ее тусклый голос. Алло, здравствуйте. Это Мартин Мулин из полицейского участка Танумсхеда. По какому вы поводу? Осторожно осведомилась Шарлотта. Мартин прекрасно понимал, что звонок из полиции пробуждал одновременно и надежды, и ожидания чего-то ужасного, поэтому быстро продолжил. Я звоню, потому что нам нужно кое-что с вами обсудить. Вчера нам сообщили, что Саре кто-то угрожал накануне. Тут он запнулся. Накануне ее гибели угрожал? повторила Шарлотта, и он мысленно увидел вопросительное выражение на лице, с которым она это произносит. Сара ничего такого не говорила. Кто это сказал? «Ее подружка Фрида. Но почему же она раньше не сказала? Сара взяла с нее обещание молчать. Фрида говорит, что это был секрет. Но кто этот человек? Шарлотта только теперь собралась с мыслями и задала главный вопрос. Фрида не знает его, но дала описание. Мужчина пожилой, одетый в черное, с седыми волосами. Вероятно, он обозвал Сару сатанинским отродьем. Не знаете ли вы кого-нибудь, кто подходит под это описание? «Еще бы не знать. Знаю, жестко произнесла Шарлотта. Разумеется, знаю. За последние дни боль усилилась. В желудке словно поселился голодный зверь, который рвал его когтями. Стик осторожно перевернулся на бок. Он никак не мог найти удобное положение, как ни ляг, все время где-нибудь больно. Но хуже всего была боль в сердце. Он все чаще думал о Саре. Как они с ней часто вели долгие серьезные беседы обо всем на свете: о школе, друзьях, о ее мыслях по поводу всего, что происходило вокруг. Ему казалось, что никто больше не находил времени узнать ее с этой стороны. Все обращали внимание на ее резкость, шумливость, на то, что было в ней раздражающего. Сара же реагировала на их представление тем, что вела себя еще более буйно, еще больше шумела, била и ломала вещи. Порочный круг обманутых взаимных ожиданий, из которого никто не мог найти выход. А с ним она становилась спокойной, и он тосковал по ней до сердечной боли. Он видел в ней столько черт Лилиан. Ее силу, решительность, резкость, за которой скрывались такие неисчерпаемые запасы любви и заботливости. Словно услышав его мысли, Лилиан вошла в комнату. Стик был так глубоко погружен в себя, что даже не услышал, как она поднималась по лестнице. Вот тебе кое-что на завтрак. Я ходила в магазин и купила свежих булочек, весело защебетала она, но при одном виде того, что лежало на подносе, У него взбунтовался желудок. "Я не голоден", попытался он робко возразить, но сразу же понял, что это бесполезно. "Тебе нужно кушать, если ты хочешь выздороветь", заявила Лилиан беспрекословным тоном сиделки. "Давай-ка я тебе помогу". Она подсела к нему на кровать, взяла с подноса чашку с простоквашей и осторожно набрав ложечку, поднесла к его губам. Он нехотя открыл рот. От первого же глотка простокваши его едва не вырвало, но он все же удержался. Ведь Лилиан желала ему только добра, и он знал, что в принципе она права. Если не будешь есть, никогда не выздоровеешь. "Ну, как ты теперь себя чувствуешь?" спросила Лилиан, протягивая ему булочку с маслом и сыром так, чтобы ему удобно было откусить. Он с трудом проглотил кусок и, выдавив из себя улыбку, сказал: Мне кажется, что уже получше. Ночью я хорошо поспал. Как приятно это слышать, Лилиан погладила его руку. Со здоровьем нельзя шутить, поэтому обещай мне, что сразу скажешь, если вдруг почувствуешь себя хуже. Леонард был точно такой же, как ты, неисправимый упрямец. До последнего отказывался показаться врачу, а когда согласился, то было уже поздно. Я порой думаю, вдруг он остался бы в живых, если бы я была понастойчивей. Устремив опечаленный взгляд в пространство, она застыла с ложечкой в руке, не донеся ее до больного. Стик тоже погладил ее по руке и стал утешать. Тебе не в чем себя упрекнуть, Лилиан. Я знаю, ты сделала для Ленарта все возможное, когда он болел. Такой уж ты человек. Ты не виновата в его смерти. И мне тоже уже лучше, уверяю тебя. Раньше у меня так же все само собой проходило. Мне надо только отлежаться, и все снова будет хорошо. Это просто вообще переутомление. Говорят, так бывает. Не тревожься за меня, у тебя и без того много забот. Лилианса со вздохом кивнула. Да, наверное, ты прав. Сейчас на меня столько всего свалилось. Бедняжка моя. Хотел бы я сейчас быть здоровым, чтобы стать тебе настоящей опорой в твоем горе. Даже мне так тяжело, когда вспоминаю обо всем. А уж что ты сейчас переживаешь, я и представить не могу. Кстати, как Шарлотта? Она заходила ко мне несколько дней тому назад. Шарлотта? переспросила Лилиан, и на секунду ему показалось, будто в глазах у нее промелькнуло недовольное выражение. Но оно тут же исчезло, и он подумал, что ему это только почудилось. Ведь Шарлотта была для Лилиан дороже всего на свете. Она сама часто говорила, что живет только ради дочери и ее семьи. Во всяком случае, Шарлотта чувствует себя сейчас лучше, чем в первые дни, хотя я считаю, что ей рано было отказываться от успокоительного. Не понимаю, зачем надо во что бы то ни стало справляться своими силами, когда существует столько хороших лекарств. И я это уж неклас готов был сколько угодно выписывать таблетки, хотя мне он наотрез отказался что-нибудь дать. Представляешь себе, какая глупость. Ведь я тоже переживаю горе, и нервы у меня расстроены почти так же сильно, как у Шарлотты. Сара же была моей внучкой, не так ли? В голосе Лилиан появились резкие возмущенные нотки, но в тот момент, когда Стик начал раздражённо хмуриться, Ее тон сразу изменился, и она вновь превратилась в любящую, заботливую жену, которую он так оценил во время болезни. Но, конечно же, нельзя было ожидать, что после всего случившегося она будет такой, как всегда. Стресс и горе должны были сказаться и на ней. "Ну уж теперь, когда ты так хорошо покушал, тебе пора отдохнуть", сказала Лилиан, вставая. Стик вяло помахал рукой, чтобы ее остановить. Вы узнали какие-нибудь подробности, почему полиция забрала Кая? Имеет ли это какое-то отношение к Саре? Нет, пока что мы не узнали ничего нового, сказала Лилиан и в сердцах добавила. Наверное, до нас это дойдет в последнюю очередь, но я надеюсь, что они зададут ему жару. Она повернулась и вышла из комнаты, однако как ни быстро она исчезла, он все же успел заметить усмешку на ее лице.